Тайна авторских желаний в особенности ясно открывается в словах, вложенных им в уста Свидригайлова. Свидригайлов объясняет сестре Раскольникова поступки ее брата и говорит, «Теперь все помутилось, то есть оно и никогда в порядке-то особом не было. Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля». И чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному. Но беда быть широким без особенной гениальности. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговорили с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина. Кто знает, может в то же время и говорили, когда он здесь лежал до да свое обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, Авдотия Романовна. Разве кто как-нибудь себе по книгам составит, а ли из летописей что-нибудь выведет. Но ведь это больше ученые и, знаете, в своем роде колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку. Здесь открывается вся дальность замыслов автора. Он хотел изобразить широкую русскую натуру, то есть натуру живучую, малосклонную идти по пробитым, торным колеям жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вместе неопределенную, автор окружил средою, в которой все помутилось, в которой особенно священных преданий давно уже не существует. Сам Свидригайлов, высказывающий это повальное обвинение против нашего образованного общества, вот оно, то обвинение, которого так искали представляет нечто вроде старого поколения тех же натур и того же общества в параллель Раскольникову, члену нового поколения. Несмотря на фантастичность Ведригайлова, в нем все-таки возможно рассмотреть очень знакомые черты еще недалеко ушедшего от нас состояния нашего образованного и зажиточного сословия. Разврат, жестокость с крепостными, доходящие до смертоубийств, тайны злодеяния и отсутствие всего святого в душе В эту сторону тоже бросались широкие русские натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы Раскольников есть тот человек, которому очень хочется жить, которому поскорее нужен выход, нужно дело Такие люди не могут оставаться в бездействии. Жажда жизни, какой бы то ни было, но только сейчас поскорее доводит их до нелепостей, до ломки своей души и даже до полной гибели. В газетах писали, что будто бы Раскольников совершает свое убийство из филантропических целей, что он оправдывает его благотворительными намерениями. Но дело вовсе не так просто. Главный корень, из которого выросло чудовищное намерение Раскольникова, заключается в некоторой теории, которую он неоднократно и последовательно развивает. Самое же убийство произошло из непременного желания приложить к делу свою теорию. Вот как характеризует поступок Раскольникова следователь Порфирий. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное нашего времени случаев, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте.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 Убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит. В чем же заключается та теория, которая так увлекла и замучила этого юношу? В романе она во многих местах излагается подробно и отчетливо. Это очень ясная и логически связанная теория. Притом она не поражает чем-либо странным, это не логика сумасшедшего. Напротив, по замечанию Разумихина, это не ново и похоже на все, что мы тысячу раз читали и слышали. Эту теорию, как нам кажется, можно свести на три главные точки. Первая состоит в очень гордом, презрительном взгляде на людей, основанном на сознании своего умственного превосходства.